Глава 3. В самые последние годы 17-го столетия, в те дни, когда великий преобразователь России покинул свое отечество, в маленьком местечке Голландии, с Саардаме, появился плотник русского происхождения по имени Петр Михайлов. Вокруг этого простого рабочего на верфях кораблестроения появились всякие чужеземцы разных европейских стран. Верфи кишели людом со всего света и всяким сбродом. Тут появлялись и немцы, и французы, и итальянцы, и испанцы, не говоря уже о датчанах и англичанах. Инкогниты русского плотника сохранялось недолго. Хотя он и не желал быть признанным, но поступал слишком опрометчиво и ребячески, и на первых же порах сам себя выдал он жил в одной горнице крошечного домишки простого рабочего питался самой незатейливой пищей ходил в белых парусиновых матросских штанах и красной шерстяной куртке, на голове носил неуклюжую с огромными полями шляпу много пил пива и много курил тратил он на себя в день столько же сколько и другие рабочие наверхь но вместе с тем в первые же дни он купил себе для забавы ялик за который заплатил, не торгуясь, четыреста пятьдесят гульденов. Вместе с тем он выкупил из долговой ямы мужа женщины, у которой было с десяток маленьких детей, причем заплатил триста гульденов. При малейшем споре, при малейшей вспышке он не церемонился, и ссора доходила до драки. Будучи силен, он давал иногда жестокие плеухи за трещины разным глупым, румяно-белым фламандцам. На него жаловались, но синдикат его не трогал. Не прошло месяца, и, разумеется, личность Петра Михайлова стала загадочной, была окружена ореолом какой-то таинственности. Тогда нашлись ловкие люди, преимущественно не голландцы, которые поспешили сблизиться с простым плотником. Вскоре явилось русское посольство, с почетом принятое сардамскими властями, но все эти вельможи в золотых кафтанах, важные и сыновитые, явились поклониться в ту маленькую хижину, в которой жил плотник Петр Михайлов. Инкогнито русского царя прекратилось, но за это время он уже успел полюбить некоторых иностранцев, которые Выказали ему свою дружбу, когда еще он якобы считался простым рабочим. В числе этих новых приятелей и ловких людей был юркий, смелый, но хитрый, двоедушный полуиспанец-полупортугалец по имени Антон Эммануил, по фамилии Вир или Вьер. Знакомство произошло на особый лад. Еще до приезда русского посольства Однажды в праздник густая толпа окружила домик, в котором жил Русский. Слух уже носился, что этот плотник — родственник русского царя. Праздная толпа окружила его обиталище, чтобы поглядеть на него. Михайлов вышел. Он спешил куда-то, а между тем через эту плотную толпу не было почти возможности пролезть. Его обступали, останавливали, хватали даже за платье и за руки и разглядывали, как диковинного зверя. Протиснувшись до половины толпы, раздосадованные видом этих глупых фигур, лезущих на него, Петр Михайлов, как всегда, вдруг взбесился и начал прокладывать себе дорогу кулаками направо и налево. Некто Цимзин, плотный мещанин, высокий, тучный, краснолицый, не успел разглядеть русского и побежал за ним в толпе. Догнав, он ухватил его крепко за руку и стал наивно молить. — Стой, стой, дай поглядеть хорошенько! Петр Михайлов обернулся. Последняя капля, видно, переполнила чашу терпения. — На вот, гляди! — воскликнул он. И две здоровенные плеухи по широкой физиономии голландца огласили площадку и толпу. Толстый голландец едва устоял на ногах. Он обозлился и полез уже на него, чтобы отплатить русскому тем же. Но в это время высокий, худощавый, красивый молодой человек с южным типом лица бросился между русским плотником и оскорбленным голландцем. Это был Вир. «Стой — Стой! — воскликнул он, заслоняя Петра. — Не обижайся! Это тебе честь великая! Клюш правду сказывают, что Михайлов царского рода, то ты теперь дворянин. Он тебя по обычаю предков пожаловал в рыцари. В разной толпе почему-то особенно понравилось это объяснение. Гулкий хохот раздался кругом, и все зеваки подхватили «Цимзен рыцарь! Цимзен рыцарь!» Случай этот завязал знакомство между Михайловым и иностранцем Виром. Когда именитые сыновники явились поклониться русскому царю, в толпе, окружавшей посольство, стоял и мещанин Цимзин. Русский царь вспомнил об обиде, причиненной голландцу, и попросил извинения. Голландец добродушно отозвался, что считает себя возведенным в дворянское сословие и просит прислать ему из России такую грамоту за царскую подписью и государственной печатью. Разумеется, испанец Вир, остроумно услуживший русскому царю, стал его приближенным, а затем последовал за ним в Россию и сделался его денщиком. Через десять лет он был уже полковник русской службы и впоследствии стал генерал-полицмейстером и нового города, выстроенного на его глазах на Неве. Разумеется, испанец Вир, Эльвьер, Став русским дворянином, прибавил к своей фамилии частицу, обозначавшую дворянство на западе. Он стал де Вир. Затем частица слилась с фамилией, и уже в России явилась новая дворянская фамилия Девьеров. Генерал Девьер, хитрый, и ловкий пролаз, не упускал никакого случая делать блестящую карьеру. Заметив, что из всех лиц окружающих императора Одна личность пойдет далеко, будет первым другом царя, он поспешил породниться с этим фаворитом. Девьер женился на княжне Анне Даниловне Меньшиковой. Но именно это родство его и погубило. При воцарении императрицы Екатерины I Девьер был приближенным любимцем государыни. В первый же год ее царствования он был произведен в генерал-лейтенанты чина, которым давно мечтал. Затем, в начале зимы 1726 года, он был пожалован в графское Российской империи достоинства. Но в конце зимы он навлек уже на себя гнев своего Шурина, всемогущего временщика, князя Ижорского. Граф-девьер думал, что рука Меньшикова остановится, не поднимется на зятя, и ошибся. В апреле месяце несколько русских родовитых вельмож Толстой, Бутурлин, Нарышкин, Долгорукий и другие, а вместе с ними и новый русский дворянин, испанец Девьер, были осуждены, наказаны, лишены чинов и сосланы в разные трущобы. Девьер с семейством, как главный враг князя Менщикова, был сослан в Якутск. И только через пятнадцать лет жизни в ссылке снова появился он в Москве, прощенный вновь вступившей на престол императрицей, дочерью того, кому он был обязан своим возвышением. За все царствование Елизаветы Петровны граф вьер пользовался ее расположением, был возведен в чин генерал-аншепа и получил богатые поместья в награду. Старший сын его, названный в честь великого императора Петром, делал тоже блестящую карьеру благодаря отцу и покровительству государыни. В краткое царствование императора Петра Федоровича граф Петр Антонович Девьер был приближенным лицом к злополучному монарху. И благодаря именно этому обстоятельству в царствовании Екатерины II вся семья Девьеров принуждена была удалиться из столицы. Петр Антонович вскоре скончался. На свете остались два его сына, уже не сановники, а простые дворяне, помещики Воронежской губернии Антон и Михаил Петрович. От прежнего блеска сохранилось лишь небольшое состояние, а связи и дворской силы не осталось почти следа. Вместе с тем и, к несчастью, осталось и давало себя чувствовать главное. Кровь, нрав, происхождение. Воронежские помещики с испанской, а может быть, наполовину имавританской кровью в жилах отличались от всех других захолустных дворян-помещиков красивым южным типом лица, черными, как смоль курчавыми волосами, черными, как уголь глазами, матовым блеском худых скуластых лиц. Вместе с тем воронежские помещики Поселившиеся близ Дона отличались своею распущенную жизнью, крутым нравом, дикими вспышками, произволом, самодурством и жестокостью. «Донские гешпанцы» было прозвище, которое они заслужили в среде поместного дворянства и стали вскоре далеко известны кругом. За последние годы по смерти отца генерала графа Петра Антоновича Оба сына стали еще неукоротимее. Куда и слава еще шибче побежала о них, переходя и в соседние наместничества. Граф Антон Петрович Девьер жил в своей усадьбе в селе Погромец при реке Осколе недалеко от города Валуйки. Младший граф Михаила Петрович жил в другой усадьбе, выстроенной им самим на Дону, отчего его отчина была названа придонском Михаил Петрович темными путями, о которых много было толков, стал в несколько лет богаче брат своего. Он уже скупил три больших имения вокруг своего, хотя за главный из них все еще в продолжении трех лет не мог рассчитаться с тем помещиком, который продал ему имение. У Антона Петровича, человеку уже сорока пяти лет, был сын Михаил. Этот представитель четвертого поколения полуиспанского полумавританского рода уже изменил своим родичам и внешностью, и характером. Молодой Миша был совершенной противоположностью отца и дяди. Белокурый и голубоглазый портрет своей матери, он был особенно добродушен, тих от природы и до нельзя стыдлив и скромен. Крутое обращение с ним отца только развило природные задатки, и молодого двадцати двухлетнего графа Михаила называли в шутку Мишенькой и отец, и соседей. Он был неуклюж, косолап в походке и движениях, медлителен, туговат в соображении и в речах. Хотя многие смеялись над ним, зато многие любили и даже боготворили его. С обожанием относились к нему вся дворня и все крестьяне, села Погромец. Борчонок и графчик Михаил Антонович был общий заступник за всех перед отцом, когда мог, когда удавалось ему разжалобить отца. Несмотря на крутое обращение с сыном, граф Антон Петрович все-таки любил его как единственного будущего представителя рода. Граф Михаил Петрович, хотя и был женат уже второй раз, не имел детей. Со временем все состояние обоих девьеров должно было сосредоточиться в руках этого скромного голубоглазого Борчука, уже утерявшего в себе все признаки южного происхождения.